Глава шестидесятая «Юнона?» Слышу смутно знакомый голос и поднимаю глаза. Передо мной стоит Виола, та самая приятельница, с вечеринки которой меня увёз Арес, сделав своей пленницей. Боже, кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Поэтому в первые несколько мгновений я смотрю на неё, не понимая, чего она от меня хочет. «Это правда ты?» Подходит ближе, окидывая меня взглядом, задерживая его на моем шараме. «Я...» — отвечаю спокойно, отпивая глоток кофе. «Боже, ну как...» — падает она на стул напротив. «Мы же все думали, что ты...» — замолкает, явно боясь меня обидеть. «И Аслан... На твоих похоронах он был таким... Я никогда не видела, чтобы мужчины так горевали. Как же так? Что с тобой было?» «Просто...» Смотрю прямо в ее глаза. Так получилось. Мне не хочется ни перед кем открывать душу и рассказывать, что именно со мной произошло. А здесь... Здесь я дожидаюсь, когда Арес закончит разговаривать со своей женой и вернется за мной. Получилось? Ее глаза распахиваются еще шире. Да, так бывает. Стараюсь не реагировать на отклик этой девушки, но внутри у меня все стынет от этого праздного любопытства. «Бывает», — фыркает Виола. Ее взгляд становится оценивающим, жадным до сенсации. «Юнона, милая, да тебе весь город говорил. исчезновение поиски». Она понижает голос. «А потом это ужасное тело. А теперь ты здесь, живая. Конечно же, я хочу знать, что с тобой было». Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Я понимаю, что уже сегодня по городу пойдут сплетни и может дойти до полиции. А нам сейчас это не нужно. Я тянусь к телефону, но тень тихая и густая ложится на стол, забирая все тепло и свет. Прошу прощения, дамы. Высокий седовласый мужчина в безупречном костюме стоит рядом. На лице нечитаемая маска. Он смотрит на Виолу, будто я пустое место. Виола Семеновна, ваш водитель создал помеху у служебного въезда. Вам стоит решить этот вопрос. «Немедленно». Его тон ровный, но в нем звучит сталь, знакомая моей приятельнице. Она бледнеет и начинает суетиться. «О, конечно, я... Извини, Юн. Созвонимся, да?» И, не дожидаясь ответа, она хватает сумочку и почти бежит к выходу, сраженная авторитетом, который даже не представился. Незнакомец разворачивает освободившийся стул и садится напротив. Теперь его взгляд, тяжелый и бездонный, приглаждает меня к месту. Он изучает меня, и особенно шрамы. «Юнона Эдуардовна Каримова», — говорит он, будто пробуя на вкус мое имя. «Мы знакомы?» Воздух перестает поступать в легкие. Я никогда не видела его, но каждый нерв кричит об опасности этого человека. «Вы не знаете меня» продолжает он, отвечая на мой безмолвный ужас. «Но я, к сожалению, вынужден быть в курсе некоторых перипетий вашей жизни. Ради благополучия моей семьи. Не понимаю, какое отношение я имею к вашей семье. Меня зовут Михаил Альтман». Легкая, почти невидимая усмешка касается его губ. Он явно заметил, какое впечатление на меня произвело его имя. «Позвольте опустить формальности. Время дорого. Мой зять...» Он делает ударение на этом слове. «Ведет себя безответственно. Исчезает. Игнорирует обязательства. Ставит под удар крупные проекты и общее благополучие. Делает паузу. Я понимаю, у него появились новые приоритеты». Его взгляд снова медленно и демонстративно скользит по моим шрамам. Оценка ущерба. Внутри все сжимается от ярости и беспомощности. Но вы, пережившая столько, должны понимать, мир стоит на договоренностях, на балансе. Когда один игрок бросает стол посреди игры, то расстановка сил меняется, появляется беспорядок, а я беспорядка не терплю. Я не имею отношения к его делам. Отвечаю спокойно. О, -о, О, он мягко поправляет. Вы есть главное его дело. Источник нестабильности. Я пришел познакомиться лично и сделать предложение. Он наклоняется чуть ближе. Запах дорогого парфюма и сигар обволакивает, как саван. Уезжайте. Далеко и навсегда. Мы обеспечим вас всем, что потребуется. Новый паспорт, средства, безопасность. Даже новые операции. Он кивает в сторону моего лица, словно предлагая починить треснувший фарфор. Это самый разумный выход. Для вас и для него. Для моей дочери. Упоминание о его дочери вводит меня в ступор, потому что в данную минуту Минотавр с ней, и я не знаю, чем они заняты. «А если я откажусь?» — спрашиваю. Альтман откидывается на спинку стула. а В его глазах лишь холод и расчет. «Тогда, Юнона, вы столкнетесь с последствиями. Не от меня». Пауза звенит тишиной. «Мир, который считает вас мертвой. Опасное место для призраков, вздумавших ожить. Полиция, налоговая, старые долги, родственники Аслана». Проблемы находят тех, кто нарушает правила, даже не зная о них. Я предлагаю вам начать жизнь с чистого листа. Подумайте». Он поднимается, поправляет манжет. «Что ты тут делаешь, Михаил?» раздается голос, при звуках которого мы вместе с моим собеседником замираем. Из-за спины Альтмана выходит арес, и его лицо искажено яростью.